Глава четвертая Рикард ждал нас в небольшой столовой, найти которую не составило труда. Дом был небольшим, очень уютным. Чувствовалась женская рука. Стол у окна был накрыт на троих. Я помогла Майе забраться на стул и остановилась с полушаги от того, который был для меня. «Прошу вас, садитесь», — пригласил Рикард. Я справилась с собой и заняла место за столом. Краем глаза рассмотрела мужчину. «Не слишком молод, может, чуть меньше сорока, но выглядит хорошо. Ровный нос, тонкие губы, густые темные брови аккуратной формы. Уголки карих глаз подернуты сеточкой морщин. Волосы короткие и темные. Рикард укладывал волосок к волоску. «Поешьте, я не стану отвлекать вас от трапезы». Майя, дождавшись разрешения, Жадно схватила куриную ножку с тарелки и взглядом обвела остальные блюда. Сыр, булочки, сливочный соус к мясу, салат из свежих овощей. Мне кусок в горло не лез. Но чтобы не обидеть гостеприимного хозяина, положила на свою тарелку несколько долек огурцов. Рикард ждал, когда мы поедим. Пил кофе из маленькой чашки, любовался видами в окне. Я тоже выглянула на улицу и порадовалась. Мы в Береговом. Поселок большой, насколько я помнила. Здесь были и двухэтажные дома, близко друг к другу, создавая витиеватые улочки. И одиночные, по эту сторону моста. Через весь поселок тянулась неглубокая река. Грязная из-за отходов. Но зловонный запах мешал жителям, только когда рыбаки, живущие в самом конце Берегового, сбрасывали в нее потроха. При этих воспоминаниях у меня щемило сердце. Арья скучала по поселку, по дому, по родным, но почему-то не могла вернуться. «Я не поблагодарила вас», — начала я. «Извините, вы помогли нам, а я совсем растерялась». «Что у вас случилось?» «Семейная ссора», — уклончиво ответила и пригубила чай. «Не хочу вспоминать, прошу прощения». «Понимаю. Я должен уехать совсем скоро. Вам есть куда идти?» Да. «Поспешно ответила я. «Здесь живут мои родители. Благодарю вас за помощь, но мы пойдем. Я хочу увидеть маму». «Конечно». Рикард поднялся из-за стола. «Проводить вас?» «Не стоит». Я улыбнулась. «Майя, идем?» Девочка вытерла ладошки о салфетку и выбралась из-за стола. Молча взяла меня за руку. Я попрощалась с Рикардом, отчетливо понимая, что мы еще не раз увидимся». И интуиция подсказывала, что в самых неожиданных обстоятельствах. Дом родителей был совсем рядом. Рикард жил у кромки леса. Чуть в стороне находился скромный домик многодетной вдовы Миссис Хом. А напротив – мой дом. Я смотрела на него с тоской. Крыша покосилась от ветров. Дожди стерли краску с фасада. Окна оказались заколочены. Значит, в нем давно никто не живет. Прогнившее крыльцо даже со стороны не внушало доверия. Входная дверь была чуть приоткрыта. В заросшем сорняками дворе не было видно тропинку. Дикий вью напутал лежащие на земле ведра, доски, столбы, между которыми когда-то была натянута бельевая веревка. Он опутал и угол дома, тем самым добравшись до чердака. Сразу за домом был небольшой пруд. Я отчетливо видела его в воспоминаниях Арьи. Но был ли он населен рыбой, не знала. Прилагался и небольшой огород, возделывать который сейчас не представлялось возможным. Слишком сильно он зарос, слишком твердой стала земля. Да и что я посажу на нем среди лета? Майя осторожно позвала девочку, задумавшись. А какой сейчас месяц? Месяц? Что это? Сейчас ведь лето, да? Конечно. Травка же зеленая. «А когда она зазеленела, ты помнишь?» Майя нахмурилась, ушла в свои мысли, вспоминая. «Совсем недавно. Я видела через окно, как распускались почки на деревьях. Тогда же и трава позеленела». Я вздохнула. «Нет, так мне не выяснить, какой сейчас месяц. Но стало понятно, что здесь это слово не используется. Знать бы еще, где оно. Это... Здесь мы пробрались через сорняки к крыльцу. Дверь отворилась с жутким скрипом давно не смазанных петель. В лицо тут же дыхнуло спертым воздухом и пылью. Внутри оказалось прохладно. Дождь так и не собрался, но небо было затянуто уже наполовину. Вот-вот ливанет. Дверь я заперла изнутри из страха, что Нико придет внезапно и попытается войти в дом. Скорее всего, искать он нас будет именно здесь но идти нам больше некуда полумрак царивший в комнатах скрывал всю грязь пыль мусор пятна на полу и мебели в небольшом торговом зале куда мы попали с улицы находился камин полной золы словно огонь погас уже после того как хозяева покинули это место. я помнила что первый и единственный этаж был занят пекарней мои родители славились в поселке как продавцы самой вкусной выпечки Что теперь осталось от всего этого? Пустой зал, столик у окна, прилавок, а за ним три деревянных стеллажа. Жили они на чердаке. Папа называл его мансардой. Но мансарды намного больше и имеют не одно крошечное окно. Я оставила Майю внизу и поднялась по крепкой лестнице наверх. Все здесь выглядело так, будто мои родители вышли лишь на минутку. Да, пыль успела осесть плотным ковром, но вещи все еще оставались в таком состоянии, как если бы совсем недавно ими пользовались. Раскрытая на середине утренняя газета лежала на столике. На ней стояла чашка, кофе из которой давно испарился, и теперь на дне было лишь черное пятно, все в трещинах и плесени. Рядом притулился моток пряжи, недовязанные шарфы и две деревянные спицы. Столик стоял между двух кресел, и я могла детально представить, как отец Арьи, пожилой седовласый мужчина, читает свежие новости за чашкой ароматного напитка. Напротив него сидит мать. Она, как обычно, ворчит на мистера Грека. Из-за того, что тот начал читать новость вслух, а потом забылся и дочитывал уже про себя. Она вязала в это время очередной шарф. Больше ничего у нее не получалось связать, но это было ее любимым занятием. Громкий стук в дверь вырвал меня из размышлений. Кто может стучать с такой силой? «Майя!» — негромко крикнула я, сбегая по ступенькам. «Не открывай!» Девочка уже тянулась к ручке двери. Майя отдернула руку, а я в этот момент подскочила к окну. Сквозь щель между досок могла увидеть крыльцо и того, кто пришел. С облегчением поняла, что не Нико. Полнотелая миссис Хом в цветастом платье и косынке на голове, заложив руки за спину, ждала, пока ей откроют. Женщина топталась на месте, сверлила взглядом носки своих туфель. Я помнила ее доброй и отзывчивой, а потому, не раздумывая, поспешила отворить дверь. «Миссис Хом!» — преувеличенно радостно воскликнула, протягивая к соседке руки. Та, в свою очередь, сделала вид, что тоже рада меня видеть. «Да из окна тебя увидела», — махнула рукой Ванда. «Думаю, ты или не ты? К родителям приехала впервые за столько лет. Неужто?» «Никак не могла выбраться раньше». «А мои родители-то померли уж три года назад. Что? Не слыхала?» «Некому было передать мне эту новость». Я поджала губы. Грусти от потери людей, которых я не знала, не было. Только эмоции арьев сколыхнулись и исчезли. «А ты что?» Ванда заглянула через мое плечо в торговый зал. «Одна, что ли? Где муж-то твой?» «Я с дочерью миссис Хом и буду жить здесь с ней вдвоем». «Разошлись!» — ахнула женщина. «Так вышло. Да вы проходите. Только у меня ни чая, ни угощений. Проходите внутрь». «Расскажите мне, как дела в поселке?» Я пригласила соседку совершенно искренне и вдруг, вспомнив один примечательный момент из жизни Берегового, спросила, «Мистер Клент все так же, бегает за каждой юбкой?» С Ванды вдруг спала всяческая любезность. Женщина поджала губы, а после сплюнула перед собой. «Еще одна потаскуха!» «Что вам всем, медом здесь намазано?» Я оторопела на миг. Открыла и закрыла рот, так и не найдя, что сказать. «Мужики вас бросили, так вы сюда претесь? За нашими?» «Так ты учти, баб с чужими дитями тут только юзают, да замуж никто не берет». Мои щеки вспыхнули. Стало одновременно стыдно почему-то и за себя, и за Ванду. «Или в воспоминаниях Харьи какая-то ошибка?» Или на самом деле миссис Хом никогда не была настроена к ней по-дружески? «Миссис Хом, следите за своими словами», — произнесла я сквозь зубы. «Имейте совесть, хотя бы перед моей дочерью». «Убиралась бы ты отсюда», — выплюнула соседка и, больше ни слова не говоря, развернулась к своему дому. Я захлопнула дверь с силой. Злость клокотала внутри, не находя выхода. «Приятное знакомство». «Ничего не скажешь». «Боги, Арья, как ты здесь жила вообще?» Майя сидела прямо на полу у прилавка. Играла какой-то дощечкой и наш разговор не слушала. По крайней мере, вопросов задавать не стала. Я едва успокоилась, чтобы начать нормально разговаривать и сдерживать себя от ругательств. Нужно было что-то делать с домом, с ночевкой. Скоро солнце совсем сядет, а у нас ни дров для камина на чердаке, ни воды нечистой постели. Впрочем, чистая постель в этих условиях была бы роскошью. Топливо можно насобирать во дворе, а при наличии топора удастся расколоть все длинные доски и натопить чердачное помещение. Я отправилась на поиски кладовой. Нашлась она рядом с просторной кухней, в которой родители раньше проводили целые дни, с утра до вечера. Мне казалось, что здесь до сих пор пахло свежей сдобой. И слышался мамин смех. Чужие воспоминания все быстрее затапливали мои собственные. Эмоции Арьи брали вверх. Я этого не замечала. Слияние моей души с телом Арьи проходило будто мимо меня. Лишь иногда я замирала на миг, когда сознание словно затягивало туманом. Я боялась потерять себя, Оксану Волконскую, из небольшого городка на земле. Но рано или поздно. Это должно будет случиться. Пока я искала топор, на улице совсем стемнело. Отказаться от идеи согреть комнату я не могла, так как постель была сырой и холодной. Майя запросто подхватит простуду, если проведет в ней ночь. Колоть доски, как оказалось, я умела. Руки Арьи помнили. На приготовление охапки щепок ушло немного времени. Гораздо больше мне понадобилось на то, чтобы найти хоть что-то отдаленно напоминающее спички. В доме Никои Ганы я уже видела, как свекровь затапливала печь. Она использовала длинные палочки, покрытые чем-то темным и шершавым. Терла их друг от друга, и появлялась искра. Такие же палочки обнаружились в ящике тумбы на кухне. Более того, их была целая коробочка, хоть одной проблемой меньше. Спустя некоторое время... Когда в небольшом камине на чердаке заплясало пламя, мы с Майей вытряхивали постельное белье от пыли, взбивали подушки. Хотелось чаю перед сном, но сегодня мы радовались хотя бы тому, что спать будем вдвоем и без страха быть побитыми ни за что. В очередную ночь мои глаза не хотели закрываться. Дочь мирно спала рядом, во сне причмокивая губами. Несколько раз скрикивала и хваталась за мое плечо ручками. Вскоре она затихла и провалилась в глубокий сон. Я осторожно выпуталась из ее объятий и спустилась на первый этаж. Через дверь, ведущую на террасу, вышла на улицу. В воспоминаниях мне здесь нравилось, а сейчас, вдохнув свежего воздуха, наполненного озоном, я была очарована. Небольшой пруд затянули кувшинки. Со всех сторон он порос высокой зеленой травой. Ветер гонял сухую листву по террасе, сбрасывал ее в воду, и тогда раздавался плеск, а над поверхностью пруда в воздухе мерцали гладкие бока рыб. Мелькнула мысль, что стоит поискать удочку в кладовой. Топор я нашла быстро и особо не рассматривала, что там есть. Но если удастся поймать рыбу, то смерть от голода нам с Майей не грозит. Не знаю, сколько я так стояла, всматриваясь в бескрайний лес за прудом. Обдумывала все, что произошло, и что еще может случиться. Завтра, послезавтра, через неделю. Нико придет. Обязательно придет. И тогда мы должны быть готовы. Вернувшись в дом, я поднялась в спальню. В комнате стало гораздо теплее и я приняла решение раздеться. В шкафу нашлось несколько маминых платьев. Они были мне большеваты, но все же лучше того, которое разорвал Нико. Стянула платье, панталоны, взялась за край плотной майки, которая была пошита таким образом, что надежно стягивала грудь. У Арьи она была пышной, не в пример той, что осталась в моей прошлой жизни. С шелестом из-под майки выпал клочок бумаги. На мгновение я решила, что мне показалось, но, присмотревшись внимательнее, обнаружила на полу сложенный вдвое лист.